И вузовской песне бойчей, Присевших на школьной скамейке, Учить щебетать палачей. Пайковые книги читаю, Пеньковые речи ловлю, И грозное баюшки баю, Колхозному баю пою. Какой-нибудь изобразитель, Чесатель колхозного льна, Чернилой крови смеситель Достоин такого рожна.